317. Пиши. С незапамятных времен люди привыкли считать землю своим неотъемлемым достоянием, ибо тело их от земли, и тело свое, и всего себя каждый считал своим, потому и назвал себя Я. В этом-то и заключается его великое заблуждение, ибо своего у человека нет ничего, и ничто ему не принадлежит. Не о собственности говорится, которая тоже вредная иллюзия, но о призрачном «я» человека. Трудно понять и представить себе, что все, что человек внутри себя почитает собою и своим, тело свое, чувства свои и внутренний мир, мыслей, идеи, представлений, не есть нечто ему принадлежащее, не есть его «я» его собственность. Можно отнять у человека тело, Весь его внутренний мир останется с ним и в полноте своей не пострадает. Можно отнять астрал и представить себе, как четко и ясно работает мысль, не неотвлекаемая его приходящими эмоциями. Можно себе представить, как весь мысленный мир человека вдруг заменился другим, новым, ничего общего с настоящим, не имеющим. Образы, представления, мысли — все новые, не похожие на прежние. Можно отнять и ментальную оболочку, и все же он, молчаливый, пребывающий внутри и смотрящий вечные свидетели идущих изменений, останется недосягаемым и нерушимым. Вот он-то и есть наша единственная неотъемлемая собственность, наше вечное достояние, обладатель накопленных сокровищ, собранных за миллион лет существования огненного зерна духа Монады. И Ты есть то, и я есть он, безмолвно смотрящий, безгласный, вечный, сущий внутри и вне всех оболочек. Вечно сущий вне времени, так назовем его. И вы истинно боги его в себе имеющие. Сознание можно перенести извне вовнутрь. Сперва в тело, потом в астрал, потом в ментал. Это будет временное Меняющие состояние сознания, существующие в непринадлежащих ему одеждах, временных и меняющихся с каждым воплощением, стареющих, и изживаемых и разрушающихся, ибо сбрасываемые, они разлагаются. Лишь мощная сила безмолвного держит воедино их материю, придает им определенную форму. И стоит ему, сдерживающему их воедино, оставить их, как тотчас же их материя начинает распадаться на основные элементы. Легко проследить этот процесс при смерти тела физического. Но аналогичное явление происходит и с астральным, и ментальным телом, как только безмолвный властитель их покидает их, унося с собой в огненные сферы мощь своей, объединяющих материю силы. Магнит мощный — это он, огненный объединяющий, притягивающий к своему центру материю трех. Для него молчаливого его силой магнита идет собирание сокровищ опыта во всех телах, на всех планах и к нему огненному надо поднять сознание, до него возвысить его, если дух хочет из царства приходящего идти в царство вечной жизни. Собираемыми сокровищами обогащается огненный внутри пребывающий зерно духа растет даже в жизни земной можно заметить сколько раз полностью изменялось содержание астральной и ментальной оболочки но он рекордер оставался неизменно смотрящим на текущие мимо него волны материи трех планов огненная память безмолвного свидетеля совершенно и хранит в себе все начиная от момента зарождения духа монады представить этого невозможно Над циклами циклов есть мья, безмолвный в тебе. И лишь когда замолкает движение в оболочках, и они становятся зеркально неподвижными, в спокойствии своем огненная сущность моя может оявиться сознанию. Потому спокойствие есть путь приближения к владыке внутри, ибо мощь его лишь в и спокойствия оявляется полного нерушимого абсолютного. И только Тогда дыхание вечности может коснуться смирившихся оболочек, над которыми утверждена власть безмолвия. Ибо голос безмолвия есть голос, говорящий без звука, когда замолкают шаги трех, да то ли находившихся в движении всегда. Ищите постижение тайны спокойствия, ищите постижение тайны безмолвия, ищите постижение тайны безмолвного, восприбывающего и сущего прежде начала времен.